Эпилог. Иногда приходит момент, когда мы просто отпускаем прошлое, но если спросить, никто не сможет вам точно ответить, когда же он наступил. Просто однажды ты понимаешь, что вот уже год как тебе не снятся кошмары, а темноту в душе поглотил свет. Слишком поздно мы понимаем, что самый простой способ выпустить из себя тьму – перестать, маскируясь, цементировать покрывающие душу трещины и разломы, позволить боли просочиться сквозь них капли по капле, пока ничего не останется. И это будет длиться какую-то долю секунды, а потом, подчиняясь законам мироздания, пустота начнет заполняться, и только мы будем выбирать, чем. Наш выбор с Сашей – любовь и нежность. Смех и долгие разговоры ни о чем и обо всем сразу. Вечера у океана, неспешная, тихая жизнь. Не сговариваясь, мы для себя решили, что семья для нас на первом месте. Поэтому работали в щадящем режиме. Занимались только тем, что интересно. Основное время посвящали друг другу и дочке. Выбирая между очередной деловой встречей и запуском воздушного змея, мы всегда выбирали второе. Не знают ценили бы мы то, что имеем, наслаждались ли каждым новым днём с такой силой, если бы однажды чуть не потеряли друг друга. Или оголтело бежали бы вперёд, как и все, так как привыкли, постепенно отдаляясь друг от друга. «Мама, посмотри!» Я обернулась. Этель совсем большая. Господи, когда она выросла? Неслась ко мне через узкую полоску пляжа. Следом за ней в компании соседских ребятишек ковыляли маленькие Ян и Лёва. Я даже не удивилась, когда Лилька назвала второго сына так. Первый в честь отца, как тот не противился, второй в честь деда. В этом была вся Лилька. — Ух ты, какая красивая! — пробормотала я, разглядывая действительно необычную ракушку. — Это я нашла. А я увидел её первый. — возмутился Ян. — А вот и нет. Глаза брата мятежно сверкнули. Он открыл рот, наверняка, чтобы возразить. Потом скосил взгляд на сидящего чуть в сторонке от нас отца и, тяжело вздохнув, качнул головой. Этель побежала дальше показывать свое сокровище. А я ласково поглазила брат по волосам. — Я знаю, что ты ей уступил. Ян пожал плечами и ничего не стал мне отвечать, хотя мне было очень интересно, что творилось в голове у этого маленького большого человека. — Но почему, Яник? Тот тяжело вздохнул, поправил панамку Лёвке. — Бабуль говорит, что мужчине не нужно закрывать глаза на женские недостатки. Ян свел тёмные бровки и задумчиво ковырнул большим пальцем ноги песок. я правда пока не понял, когда их можно открывать. Вы даже не представляете, чего мне стоило не расхохотаться. Я закусила изнутри щеку и обхватила ладонями руки, в надежде, что так мои трясущиеся от с трудом сдерживаемого смеха плечи не так заметны. К счастью, Левка что-то заметил в кустах, и они вместе с Яном рванули посмотреть, что там. Под огромным эвкалиптом скакали белки. Они довольно часто забредали к нам, как и еноты и всякая другая живность. Мне нравилось жить вот так, на природе, вдали от цивилизации, хотя до центра ехать было не так уж долго. Несколько раз к нам даже забредали горные львы. «Эй, именинница, где твой бокал?» Я повернулась к лильке. Та была все такой же тонкой да звонкой и вообще больше походила на восемнадцатилетнюю, хотя нам уже было по тридцать два. Где-то оставила. — Я так и знала, поэтому принесла еще. Я засмеялась. — Бабуля на тебя оказывает плохое влияние. — Ну, привет! Праздник же! — возмутилась Лилька. Я взяла из ее рук бокал, пригубила. Лилька спросила, помню ли я, как мы с ней впервые напились, и мы пустились в воспоминания о своей студенческой жизни. Набегавшись с белками, мальчишки быстро потеряли к ним интерес и помчались к грилю, у которого колдовал Саша Сетель. Ян что-то у него спросил, тот ответил, и все вместе засмеялись. Саша перевернул мясо на другой бок щипцами, а потом, отложив их, подозвал к себе дочь, чтобы заплести ей косичку. «Он замечательный отец, правда?» «Да, он лучше всех». «Ты не думала родить еще кого-нибудь?» «А вот это больная тема. Прошло пять лет с тех пор, как мы воссоединились с Сашей. Этель стала самостоятельной, восемь лет, это вам не шутки, а я все еще никак не могла решиться. В последний раз, услышав наш разговор с гинекологом, речь шла о необходимости нового укола, Саша заикнулся о том, что, может, хватит нам предохраняться?» Но я впала в такую панику, что он тут же пошел на попятный, а потом еще очень долго я чувствовала свою перед ним вину. Да что там? Я и сейчас ее ощущала, потому что из него действительно вышел прекрасный отец. И сколько ни пыталась, я не могла избавиться от ощущения, что отнимаю у него что-то ценное. Я, э, да, думала, может быть, когда-нибудь... Лилька ничего не сказала, только похлопала меня по плечу. – Когда-нибудь… – Хороший ответ. – В конце концов, мне всего тридцать два. Пока мы с Лилькой болтали, Саша дожарил мясо. – Ну что, к столу? – Угу. Я здорово проголодалась. Мы подошли к организованной под навесом летней столовой. Саша как раз выкладывал мясо на тарелку. Я обняла его, коснулась носом шеи. м «Как ты вкусно пахнешь!» «Смотри, меня не съешь!» В глазах мужа полыхнуло пламя, но ему не суждено было разгореться. Кто-то хлопнул его по плечу, подходили все новые и новые люди. Более разношерстную компанию трудно было даже представить. Но у нас так всегда. Начинающие стартаперы, соседи, близкие, всех национальностей и возрастов. Хотя бабуля, конечно, была самой старой. И самой популярной. Вот ведь с ней любили поболтать наши подопечные. «А меня, допустим, больше всего волнует секрет вашего долголетия», заявил один из братьев Чен. «Тут все просто. Я должна понянчить правнуков». «Пока не впала в маразм», посмеиваясь, добавил отец. «Учитывая то, как Соня тормозит в этом вопросе, вполне возможно, мой дорогой, что к тому времени в маразм впадешь даже ты!» Отец захохотал, и пока тот отвлекся, Левка с Яном переглянулись и стащили со стола кусок мяса, наверняка, чтобы приманить хищников. Я покачала головой, скрывая тоску за неуверенной улыбкой, повернула голову и на секунду встретилась взглядом с Сашей. Он ободряюще мне улыбнулся. И от этого мне стало еще более тошно. Я посидела еще немного за столом, а потом у меня зазвонил телефон. Очень странно, звонил мой врач. Как раз пришло время очередного укола и... В общем, может быть, поэтому меня так колбасило. «Да, что-то случилось?» А дальше я только слушала, молча, все сильнее и сильнее сжимая в руке телефон. Она то ли оправдывалась, то ли утешала меня, я так и не поняла. Мысли никак не хотели упорядочиваться в моей голове. Постой, ты хочешь сказать, я беременна? Уже? Эмма опять завела песню о том, что не знает, как так получилось. Может быть, в последний раз не рассчитали дозировку гормона. По всему его должно было хватить на более долгий срок, но по какой-то причине не хватило, и я... «Я беременна!» Ноги отказывались держать. И это был не ужас, не страх. Это было облегчение каких-то страшных масштабов. Кого-то другого внеплановая беременность наверняка бы выбила из колеи, но я... Господи, я была в полнейшем восторге от того, что мне не оставили выбора. Я пробормотала что-то невнятное и сбросила вызов. Я уставилась потрясённо на только-только начавший зарождаться закат, окрасивший перламутром воду и небо, растушевавший линию горизонта. Глаза резала. То ли от этого света, то ли от слёз. Я подтянула к себе колени, обхватила их руками и уткнулась в них лбом. Рокот волн поглотил звук шагов за спиной. И только когда меня коснулись руки Саши, я поняла, что больше не одна. «Эй!» «Ты пропустишь все веселье!» Я покачала головой. «Черт с ним! Давай здесь посидим немного!» Мы довольно часто провожали закаты вот так, но сегодня это был особенный вечер, и мне предстояло ему сказать что-то особенное. Я вдруг с волнением поняла, что это у нас впервые. Вот ведь у нас есть дочь, но только сейчас у меня появилась возможность сказать ему. Я беременна. «Что?» Он выглядел по-настоящему ошалевшим. «Вот так! Говорили, говорили, а в итоге сколько удивления, граничащего с потрясением!» «Я беременна. Мне только что позвонила Эмма». Саша открыл рот, закрыл, провел ладонями по голове, зарываясь пальцами в отросшие волосы, и... отвернулся. в Сердце кольнуло. Я, наверное, ожидала совсем другой реакции. Думала, он подхватит меня на руки и закружит, смеясь. А он отвернулся, чтобы... Господи, да он просто хотел скрыть от меня слезы! Осознав это, я чуть сама не расплакалась. Обняла его, прижалась губами к скуле. Он откашлялся, подбирая слова раз, другой, пошевелил губами... Может быть, ему, как и мне, стало мучительно больно, что в первый раз у нас было все по-другому, а может, просто захлестывали эмоции. «Все хорошо», — прошептала я. «Правда? Ты... ты хочешь этого? Ты уверена?» «Господи, Саш!» — засмеялась я. «Как-то поздно метаться не находишь?» «Я просто хочу, чтобы ты была счастлива». «Я счастлива. Но если я опять стану толстой, как баржа...» — Чем больше ты станешь, тем больше я буду тебя любить. Я рассмеялась, понимая, что да, все так и будет, ни на секунду не сомневаюсь в нем, удивляюсь, почему в принципе так сильно загналась по этому поводу. Это же Саша, мой самый близкий, самый родной человек. Я положила голову ему на плечо, переплела наши пальцы и перевела взгляд на океан, разгорающийся все более яркими красками. Хочешь им сказать? Нет, может быть, потом, завтра. Сейчас это только наше. Но оказалось, что ничего говорить и не надо. Все все поняли, и так стоило нам вернуться. Сашка сам выдал нас с головой, то и дело касаясь меня, спеша исполнить любые мои желания. Он и раньше вокруг меня юло явился, а теперь не отходил ни на шаг. Мои близкие были слишком умными, чтобы не сделать выводов. И да, я, конечно, поправилась. Трудно не поправиться, когда носишь двойню. Но все ушло так же быстро, как и пришло, когда наши сыновья появились на свет. Мне никогда не забыть глаз Саши, когда я, замученная и все еще подключенная к капельнице, лежала с двумя младенцами на груди. А он плакал и шептал. Все, что нужно мне. И я понимала, как много за этим кроется конец. От автора. Друзья, у Яна Геймана от Сосони есть своя история. Она называется «От земли до рая». Добро пожаловать! Текст читала Дарья Орлова.